Батья Гур. Убийство в кибуце. Михаил Ахайон, книга 3. Роман. Перевод с английского Константина Лукьяненко. Москва, текст 2009 год. Категория 16+. Аннотация. Роман израильской писательницы Батьи Гур, года жизни 1947-2005, психологический детектив, написанный по классическим канонам жанра. В кибуце, общине, где все друг друга знают и считают себя одной семьёй, убита женщина, и убийцей может быть только член этой семьи. Инспектору Михаэлю Ахайону, постоянному герою автора, приходится погрузиться в сложный, далеко не идеалистический и даже жестокий мир замкнутой общины, чтобы разгадать имя преступника. Русским читателям творчество Батьи Егор знакомо по роману Убийство в субботу утром. Издательство Текст 2007 год.